Поражённый Никита, вместо лица командарма взирал на сверкающие гальнища. Все улыбаясь повернулись к нему. Предложение было из тех, о которых молодой командир может только мечтать. Это ли не трамплин для грандиозного взлета? Это очень неожиданно, Василий Константинович, пробормотал Никита. Мне начальником штаба. В Хабаровске. Блюхер протянул ему руку. Ну, согласен? Как я могу отказаться от такого предложения? Четко встал, оправил складки вокруг ремня, пожал протянутую руку. Вдруг подумал, что-то есть общее между Блюхером и покойным Фрунзе. Все присутствующие весело зааплодировали. Красное воинство, боевое братство. По окончании доклада Блюхер вышел в коридор в сопровождении Никиты и группы своих подчиненных из Хабаровска. На ходу он уже отдавал практические распоряжения. Комполка стрельников будет вашим заместителем, Никита Борисович, знакомьтесь. Комбат Ситоних назначается вашим старшим адъютантом. Остальных членов вашей группы подберете сами. Пока все. Все свободны до двух часов тридцати пяти минут. Тут же все разошлись. Никита медленно двинулся по коридору и остановился возле еще одной карты СССР, ими богат Наркомат. Зелень долин и коричневый горб Урала, потом опять луговое разлитие Западной Сибири, подпирающие с юга кочки Алтая и так далее. Ага, Хабаровск. Восемь тысяч километров от Москвы. Вероника бросит меня. Сзади кто-то сильно хлопнул его по плечу. Он вздрогнул. Этот стиль запонебратских отношений давно уже был изжит. Что касается Никиты, то он ему даже и на гражданской войне не нравился, а теперь уж и подавно... Особенно если тебя со всего размаху хлопают, а потом еще и сияет прямо тебе в лицо какая-то полузнакомая физия и знач состава НКВД. Он не сразу узнал Семена Стройла. Со времен Нинкиного отъезда в Тифлис не только не видел, но и думать о нем забыл бы. Стройло шумел. — Поздравляю, командив! Вот ведь удача! Значит, будем работать вместе. Меня только что назначили в особый отдел при твоем штабе. — Простите, не имею чести вас знать. — со злостью сыграл Никита. Стройло тут же уловил интонацию. и сам сразу же заиграл с коварством. — Ну чего ты, Никита, лейб-гвардию из тебя строишь? Мы с тобой чуть не проднились до того, как Нинкта сбежала от своих троцкистских дружков в Тифлис. Никита резко отодвинул его в сторону, немалетно удивился, что не такой могучий человек оказался, как ожидалось, и быстрыми шагами удалился. Строило скривою улыбкой, смотрел ему вслед. Выдуманный и давно забытый пролетарий в нем теперь проснулся и был глубоко уязвлен. Никита направился прямо во временный кабинет Блюхера, командующий что-то писал, сидя под портретом Сталина. Никита решительно приблизился. Простите, что явился без приглашения, Василий Константинович, но я вынужден отказаться. От поста начальника штаба отда. Блюхер дописал фразу и только тогда глянул хмуро, как и все люди, держащие под командой многотысячные войска. Он немедленно менял отношение к тем, кто шел поперек. Ваша причина? В особый отдел при штабе назначен человек, которому я полностью и решительно не доверяю. сказал Никита и подумал, что наживает себе в этот момент могущественного, неодолимого врага. Между тем неприязнь, так же мгновенно, как и возникла, отлетела солдат командующего. Такая постановка вопроса была ему понятна. Человек из его окружения выбирает свое окружение. Это понятно, это по военному и без лицемерия. Он вынул список новых назначений. Золотое немецкое перо остановилось на имени Стройла. Этот? Никита сдержанно кивнул. Да. Семен Стройла. Золотое перо резко вычеркнуло нежелательное имя. Блюхер внимательно посмотрел на Камбди Ваградова, оценил ли тот это такто доверие и увидел, что оценил. — Быть может, как раз в этот момент Вероника окончательно уже наплясалась в теннисе и прекратила игру. Тут же она и заметила Войновича. — Вадим, какими судьбами? — Ой, воображаю, какая я сейчас страшная. Что же вы столько лет пропадали? Просто испарился человек с горизонта. Войнович, да нельзя смущенный, клянущий себя за то, что не ушел на пять минут раньше. — Что делать? — Что делать? Никак не мог оторвать взгляда от скачков, граций, вертящие в руках так и не укрепшую его фуражку, бормотал что-то несусветное, а слепой случай, удивительное совпадение. Шел мимо, слышу стук мяча, лаунтеннис, никогда не видел раньше, зашел и вдруг вы, собственная персона, ей-ей, меньше всего ожидал, не прерывая. Она смотрел на него с улыбкой, как бы давая ему понять, что его страсть ей вовсе не противна, если она останется в таких вот милых романтических пропорциях. Он замолчал, и тогда она снова вступила все в том же отлично, как ей казалось, найденном тоне. Ах вот как! Значит вы обо мне никогда и не думаете, хороший друг? Ну ладно, ладно, вы арестованный. ком полка идемте на дачу все вам будут рады от этого приглашения у Вадима сильно дернулись лицевые мышцы особенно профессор будет рад подумал он надел фуражку взял подхазирек простите не могу Вероника Васильевна спешу на вокзал как раз сегодня уезжаю в Таджикистан надолго ли с досадой воскликнула она и подумала Как в книгах, может быть навсегда, сказал Вадим и быстро пошел к выходу. Какая сильная прекрасная фигура, подумала глядя ему вслед Вероника. Легко представить, как бы он меня взял. Тут подбежал совсем ошеломленный от двухчасового кружения Борис четвертый. Пользуясь неожиданными благами бабьего лета, Грандова вынесли на веранду самовар. Потекло традиционное летнее чаепитие с домашними вареньями разных сортов и с государственными бубликами. За столом в этот вечер сидели Борис Никитич, его помощник Савва Китайгородский, Мэри Вахтанговна, прислуга или по нынешней терминологии домработница Агаша, Богиня Теннис Североника, её сын, исполненный достоинства Борис IV, а также новый член семьи Кулакская отродья Митя Сапунов. Прошло чуть больше недели с того дня, как полуживого мальчика привезли в Москву и во дворили в серебряном бару, вызвав жуткий переполох всего семейства. Теперь его узнать было нельзя, отъелся, был вымыт, пострижен, одет в хороший свитерок. Только взгляд его остался страшноватый, легко было бы сказать, затравленного волчонка, если бы временами в нем не мелькало совсем уж что-то непостижимое и ужасное.